В кормовой части за каютой Винклера и Ганса Маршаль, делькросс, Сторнер, Шниреры, Пинч, Китаец. Цандер настаивал, что повар был помещен в каюте номер три, смежной с каютой Ганса. Но Маршаль возражал. По размеру пай он имел право на такие же удобства, как и леди Хинтон. Это задело стормера, который вложил в ковчег не меньше бароны и привлек солидное количество акционеров. «Между нами говоря, немалая доля их денег ухлопана нами на наш ковчег. Это ускорило отлёт». «И если им не хватит денег на постройку ковчега номер два и последующих, акционеры, пожалуй, предъявят нам иск», — сказал маршаль, улыбаясь. «Пусть попробует прислать сюда судебную повестку», — ответил Стормер. Дель Кро заявила, что она займёт каюту рядом с бароном. Стормер принуждён был примириться с каютой номер пять, За ним поместились Шнырер, Амели, Пинч и китаец-повар Жак. Что касается Жака, господа, сказал Цандер, то вы сами скоро уступите ему каюту номер три. Цандер решил укреплять свой авторитет капитана, давая несговорчивым пассажирам уроки наглядного обучения. Когда с размещением было покончено, сандер предложил всем поучиться передвигаться в условиях невесомости.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 К своему собственному ужасу сел верхом на плечи своего патрона.